Звонки вспомогательным терапевтам, включая ведущего групповой терапии, строго ограничены. Можно звонить, чтобы уточнить или назначить время следующей консультации, или решить проблему, которая в противном случае приведет к срыву терапии. Эти условия обсуждаются в руководстве по тренингу навыков. Хотя количество звонков пациентов своим терапевтом может колебаться в пределах от нулевого или небольшого до чрезмерного, для пациентов с ПРЛ этот показатель часто тяготеет к какой-то крайней точке континуума, либо колеблется между крайними точками в разные периоды времени. Некоторые пациенты звонят специалистам при малейших намеках на трудности, часто беспокоя их в неурочное время, разговаривая во враждебной и требовательной манере. Часто пациенты вообще отказываются звонить своим терапевтам, возможно исключение начатое или завершенное суицидальное поведение. Нередко полезно включать звонок терапевту в промежутках между сеансами в домашние задания пациентов такого типа, или же пациент может на разных этапах терапии звонить слишком часто или чересчур редко. Стратегии телефонных консультаций будут по-разному применяться для тех пациентов, которые не звонят терапевту, и для тех, которые звонят слишком часто. Необходимо учить незвонящего пациента просить о помощи до наступления кризиса, чтобы для привлечения внимания не использовать суицидальное поведение. Что касается излишне часто звонящего пациента, ему, как правило, необходимы навыки перенесения дистресса различают три основные разновидности телефонного контакта с пациентом. Первое. Телефонные звонки пациента терапевту, вызванные кризисом, неспособностью решить жизненную проблему или ухудшением терапевтических отношений. Второе. Запланированные телефонные звонки пациента терапевту. Третье. Телефонные звонки терапевта пациенту. Стратегии для каждой разновидности обсуждаются ниже и приводятся в таблице 15.6.